«Глава тридцатая. Господа офицеры, налейте вина!» «А вы смотрели фильм «Бункер?»» – спросил я. Сидящий Волхов поднял на меня взгляд. Нависающие над ним лицемер, лози стримерша и головастик тоже отвлеклись от разложенных на столе свитков. Там были как схематичные планы кренделька, так и аккуратно выполненные срисовки с карты. Делала Алина. «Девочки вообще очень щепетильные в этих делах». «Бункер?» – не понял Волхов. «Ну, где Гитлер психует, когда узнает, что русские уже того, на подступах». «Гитлер?» – нахмурился лидер Айвалона. «Да как можно быть настолько оторванным от сетевой культуры?» «Ну вас!» – «Просто так, похоже, прям напомнило». «Если ты еще очки дрожащей рукой снимешь и попросишь...» «Напомни, сколько у тебя бойцов и что ты тут делаешь!» Прервал меня Волхов. «Понял, понял, я уже умолк!» Мы с Крендельком переглянулись. Разбойник закатил глаза. За пределами башни сейчас собралось несколько десятков игроков, а на военный совет допустили только нас. Как бывавших в портальной. Военачальники снова склонились над картами. Изображения войск у них были в виде разноцветных камушков. Серая пехота, черные тяжелые, розоватая кавалерия, белая пехота. Еще веточки попадались. Это осадное орудие, которое протащил с собой Айвалон. Мне вспомнилась пушка скандинава в Берхеме, и как мы намаялись с ней. Солдат Волхова можно было только пожалеть. «Если не возражаете, я бы хотел внести предложение». «Пожалуйста, можно?» «Сюда надо сразу отправить группу. Конечно, если никто не против». Палец лицемер откнулся в карту. «Это место возрождения. Я бы предложил Биркхейм». «Да, знаю. Я предполагал отправить группу Хиталампи. Их меньше». Пролязгал Волхов. «Справитесь же сдерживанием раздетого Ротенштейна там». Келозик хмыкнул. Почему-то посмотрел на лицемера. «Не уверен». «Если мне позволено будет сказать, извините, что прерываю, но Кхаулин вряд ли одержит победу. У меня только восемь человек. Два хила, два суппорта, два танка и два ДД». «И что?» — холодно спросил Волхов. «С Берхеймом справился один лучник». «Чем вы хуже?» «Простите, нижайшая, не хочу, чтобы вы поняли меня привратно. Я практически убежден, что там будет охрана. Там нужна хорошая группа». «Лучше всего подойдет, если вы не против Бергхейм». «Вроде бы мягкости или Раджа, но давит свою точку, давит». «Бергхейм нужен в атаке. У них двое хоть как-то знакомы с реальной местностью. Нужно, чтобы давали направление. Мое мнение, туда должна пойти самая слабая группа». «Алина, отправь туда своих скаутов, пусть разведают». «Есть одно «но», — сказал Келузи. «Мы хотим сражаться рядом с Кхэуленом». «Почему же?» — прищурился Волхов. «Считайте это старой дружбой. Отправлять нас в какую-то глушь — это как будто избавиться от нас. Вы взяли нас только ради армии? Так бы и сказали. Мы бы не пришли». Лидер Айвалона стиснул челюсти. Ладошка Алины упала ему на плечо, успокаивая. «Игорь, мне лестно, но, пожалуйста...» «Не будьте так радикальны», — заявил лицемер. «Это общее дело». «Так и делайте общее дело. Почему хиталампи вечно ставят крайними? Я никому из вас не верю. Только к Хэулину. Либо с ними, либо мы уходим». «Детский сад. Я открыл был рот, но вовремя вспомнил, что любая из возможных едких шуток скорее конфликт раздует, а не приглушит». «Потому что Игорь мне не нравится. Лицемер мне не нравился, Волхов в целом тоже не впечатлял. Одна Алина хорошая». «Черт, а ведь она и сколотила эту банду». «Молодец. Вот что значит, харизма не в очках характеристик, а в делах». «Я вас не звал», — сквозь зубы сказал Волхов. «Не надо делать мне одолжений». «Игорь, подожди». Алина похлопала его по плечу еще раз. Блин и Келозий, Волхов Игори. Одна путаница с этими именами. Стримерша выпрямилась, с дрогнувшим терпением вмешалась. «Ребята, никто не хочет никого уязвить. Я хочу!» — не выдержал я. Тут же угас под гневным взором воительницы. «Никто не хочет!» — вколотила она в меня. «Если надо, Светлолесье возьмет эту точку». «Мы не откажемся от шанса поквитаться с Ротенштейном и таким способом!» «Вас десять! От вас больше пользы в основной атаке!» Не согласился Волхов. Килози скрестил руки на груди, играя скулами. «Я все сказал. Либо так, либо никак». «Да кто ты такой!» Ладонь Алины сжала плечо Волхова сильнее, и он умолк. «Игорь?» «Пожалуйста!» Волхов смягчился. Хотя видно было, как раздуваются ноздри полководца. Им бы всем хорошего психотерапевта. Явно по колонии таракана в каждой голове. И что обидно, психом зовут меня. Я хотя бы лечился. «Хорошо. Общее дело мне важнее, чем разбираться в детском упрямстве. Пойдет Айвалон. Закрыли тему». «Это у кого тут детское упрямство?» вскинулся Келозе. «Игорь!» — это уже сказал лицемер. «Прекратите, прошу вас! Зачем вы нагнетаете?» «Прекрасная у нас подобралась команда. Не удивлюсь, если перебьем друг друга еще до основной атаки. Игровой социум в целом токсичен даже в миролюбивых ламповых условиях. А тут вообще, конечно, жуть какая-то». «Я нагнетаю!» — с угрозой сказал Келозе. «Успокойся!» — голос лицемера изменился. В нем появилась властная угроза, и, что удивительно, его протеже мигом утих. О как! Попкорна бы! Такое шоу! Лучше любого театра. Хотя не, попкорна с другой оперы. Тут нужен пафосный бинокль на длинной ручке, чтобы в глазам прикладывать и веером обмахиваться. Но больше всего хотелось приложить килозе чем-то едким. Вот чтобы бомбануло. Терпеть не могу подобное поведение. Сразу хочется забрало набросить и в драку. Словно в интернете кто-то не прав. Закрыли тему, повторил Волхов. Смотрелся в карту, сверяясь с направлениями. Далеко там до стен, Юра. Я смотрел на келозе и понимал, что эта морда наполняет мою злобную шутовскую душеньку настоящим гневом. Вот прямо до помутнения в глазах «До такой степени, что я выглядываю в нем малейшие детали в надежде на шанс сравнять его с землей ядовитыми колкостями». Кренделек пошевелился. «Не слишком, рукой подать. Но стены охрененно здоровые. Правда, ворота были открыты, когда я там был. Так что удалось добраться аж до входа в Твердыню. Хрен нам так повезет, когда штурм пойдет». «Разумеется, но эта проблема решаема», — кивнул Волхов. Келозе чуть закатил глаза на это, и я не выдержал. Сорямба, надо срочно выйти. Продолжайте, пожалуйста. Я все равно тупой для стратегий. Вы просто скажите, кого бить, и я буду бить». «Но...» — Волхов нахмурился. «Юра знает о тех краях больше меня», — прервал его я. «Не спорьте, не уговаривайте. Меня зовет дорога приключений. Да и колено пока не прострелено». Этот мем... Тоже никто не понял. У дверей я обернулся и показал в затылок лидеру хиталампи средний палец. Хоть так надо выбросить негатив. А то потом это все валунами в груди обрастет. Жест заметила Алина, и губы ее тронула понимающая улыбка. Внизу было лучше. Реально. Я опасался, что спущусь и увижу три угрюмые кучки людей, стоящих в своих кружках. Но нет. Общались, конечно, были островки отчужденности, но в целом я и валонцы и светлолессы, и наши не разбились на групки. Когда я вышел из дверей башни, даже смех услышал. Бойцы Хиталампи навстречу не пришли, да и Лицемер своих спрятал где-то в лесу, чтобы, если разведка Ротенштайна следит за порталом, никого не встревожить больше, чем надо. Мол, участие Кхеулина Хиталампи станет большим сюрпризом для противника. Я подошел поближе к самой большой группе. Вклинился между уже знакомыми Заза Заикой и могучим молодцем по имени Файтер. Последний чуть потеснился. что дают?» — спросил я. «Айфончики!» «Славный жеробас рассказывает нам о злоключениях своих, кои привели его в этот мир», — степенно ответил тот. Толстопузый монах с неприятным ником всплеснул руками. «Ну и после всего этого отешуительного дельца, со всеми менеджерами и доставщиками, я залезаю в капсулу. Там ж, ёлки-палки, должны археологи вернуться и принести артефакты. Проверю, мол, и за стол. Пара минуточек!» Плеснул сарказмом улыбающийся монах, оглядел слушателей. «Ну, короче, вышел я из игры уже вот сюда. Так что в итоге-то столько боли, а говнабургер этот...» Я так и не съел. Вновь взрыв хохота. Черт, надо было сразу сюда идти. А что было? спросил я молодца из Эвавалона. То долгое предание о том, как гонцы с явствами пытались доставить Жерабасу ужин. Не смогу пересказать ее столь же красочно, ответил Файтер. «Диковины речи ведешь, сказал я ему. Рот мой благороден, истоков не скрыть. Но тайну происхождения я не раскрою никому, незнакомец. Таков мой обед. Я хлопнул глазами. Это чё такое вот передо мной стоит? Ты это, с ролевого сервера, что ли? Меня дёрнули за рукав. Слева оказалась миловидная девчушка. Разумеется, в классической броне грудь наружу, но латной с рунами, светящимися золотом. Имя — улыбка ангела. Очень ловко она оттеснила зазаику. «Я Лиза. Прошу, не мучай файтера. Ему так комфортнее». «Благодарю тебя, служительница света!» — склонился воин и отошел. Я незаметно покрутил пальцем у виска и кивнул в сторону файтера. «Он хороший!» — чуть оскорбилась девушка. «Играет сам собой, ни от кого ничего не требует. Не дергай его, пожалуйста!» Она с теплом посмотрела вслед удаляющемуся ролевику. «Божечки-кошечки! и ни нового мира!» Похлопав меня по руке, Лиза солнечно улыбнулась и вновь исчезла среди слушателей. «Ангел-хранитель Файтера! Любовь?» Свою историю попаданий начал игрок по имени Ушан. Говорил он занудно, монотонно, но с юмором. Мимо проехал патруль из всадников головастика. Воины старательно не смотрели на разношерстную толпу игроков. Наверху пронзительно крикнул гиппогриф, шаман отправил войска на высоединение, но стройку не остановил. «Очень разумно, как на мой взгляд». Мой взгляд упал на двух стоящих вместе женщин из Айвалона. Одна из них в грязном рубище, увешанном ветками, страшными куклами-оберегами, пучками соломы, склянками и с белоснежными волосами, собранными в хвост на затылке. Тонкие пальцы поглаживали дранную кожаную обложку книги. Ник «Семь котов». Вторая в кожаной броне, явно кто-то из милишников. Это брюнетка, взгляд жгучий, яркий, насмешливый. Ник «Клюка». «Определенно, у сущности есть проблемы с женщинами. Хотя, возможно, он одинаково всех ненавидит. Вон, кого-то же мутаком назвали». Клюка поймала мой взгляд. Подмигнула и послала воздушный посылой коротким движением губ. Я изумленно поднял брови, а потом нарочито смутился и махнул ей ладонью, мол, «Бросьте вы!». Милишница сказала что-то подруге, изучающей взор семи котов, пригвоздил меня к месту презрения. «Ну, с тобой, девушка, тоже все понятно. Выберешься, восьмого заведешь». Здесь, внизу, все равно было лучше, чем среди полководцев. Управление людьми меняет многое. Тут смотришь, они все живые. В играх часто руководство теряет грань между человеком и юнитом. Либо ты делаешь, как сказали, либо тебя выбрасывают из группы и меняют на другого». Циферки даешь не космический, но хороший парень. Сорян, покеда. Ублюдок с прямыми руками и великолепными результатами. Добро пожаловать! Для таких вот офицеров эта игра настоящая боль. Да, впрочем, для любых. Тут состав не поменяешь. Я вспомнил про сидящего в темнице лавеласа Тяжело вздохнул. Только сейчас, глядя на такое количество игроков, которые при этом не пытались убить друг друга, я понял, что скоро все решится. Что скоро мы войдем в твердыню. А вот там... Сколько по статистике кланов в рейдовых играх кладут последнего рейдового босса до выхода нового контента? Пять? 95 групп из сотни ломаются раньше. Упираются в потолок, разваливаются. И ведь наша пачка совсем не из тех, кто может сделать первый килл на сервере. Интересно, есть ли среди нас всех те, кто увидит реальный мир еще раз? Так, стопы, Егорка. Пренебречь. Вальсируем. «Эгегей, миряне! Как насчет нажраться?» Протиснулся я в центр круга. «Никакого похмелья!» Хороший Эль, славные компаньоны из мира викингов. Тут рядом я покажу. Обещаю, будет весело. Ведь с вами будет лучший шут этих краев. Лучший не потому, что нарцисс, а потому, что единственный. Ай да, сделаем человеческий тимбилдинг. Ты, ты, ты первые. Дальше ты, ты и ты. Нас построили. Вот правда без шуток. 40 человек в ряд. Даже Лавела стоял вместе со всеми с видом пустившего корни дерева. Отбором заведовал Волхов. Не знаю, чего они там обсуждали всю ночь, но пока мы буянили в компании с немного опешившей сворой, наши полководцы сидели в башне. Видимо, составляли списки кто, что, куда, когда и зачем и теперь выкладывали результаты. Я стоял со всеми и даже не прошелся шутками ни по одной из серьезных командирских физиономий. Сейчас не время. Зато с удовольствием вспоминал вчерашнюю попойку. Было здорово. Шум, пляски, песнопение. Дошло даже до романтики. Чикса, ну правда, у нее такой ник, и Светлолесья каким-то образом захомутала того самого Файтера, и дело двигалось к уединению, когда объявили «конец вечеринки». Разгневанный головастик ворвался на наш пир во время чумы, сразу же выцепил виновника моральной деградации и минут пятнадцать отчитывал бедного Егорку, что, мол, перед боем надо выспаться, а не тащить всех в бар. Короче, на подростковую вечеринку внезапно вернулись родители и разогнали всех к хренам. Но все равно получилось хорошо. Тема будущего всплыть не успела. И спасибо ей за это. А то неловко как-то бухать с человечком и между делом сообщить, что когда я добью последнего босса, то тебе хана, приятель. Ну, за здоровье. Особенно неловко, конечно, самому такое услышать. За нашими спинами находился овраг с пещерой, где горел портал в сердце владений Ротенштейна. Как только объединенные войска двинулись в атаку, мы отправились сюда. скучно буднично там гремела сталь, а мы строились перед оврагом никаких фланговых прорывов и прорубания во вражеский строй с героическим видом алина стояла чуть в отдалении полностью погруженная в клановый чат в ветвях щебетали птицы ветер пах цветами ты остановился передо мною волхов поднял руку мол подожди тоже углубился в чат Настучал что-то, как на пианино. «Западное направление. Собирай всех, кого можешь. На себя. И живи. Как хочешь. Ваша группа должна дойти до западного края лагеря. После зачистки сбору порталов. Красные ленты не трогать». «Сэр, компас дадите, сэр?» Про то, что наши войска отмечены красной лентой на руке, я уже знал. Сам передавал через третьи руки приказ тому, кто возглавлял ушедших бергхеймсов. «Карту используй!» – процедил в ответ главком. Двинулся дальше. После инструктажа Волхов встал перед нами, оглядел неровный строй. «Каждый из вас знает, что делать», – сказал он. «Дальше все зависит от вас. Если справимся, то уже вечером сможем начать честную гонку. Знаю, многие думают, что нет смысла в таком единении, что кто-то решит поступить, как поступил Ротенштейн. Но это не так. Мы обсуждали это с лидерами фракции и пришли к общему мнению. Голос его окреп. Да, мы не знаем, выпустят ли победителей. Да, мы не знаем, что сделать проигравшими. Увы, это так. Но каждый из нас должен приложить все усилия для того, чтобы спасти оставшихся. Это не громкие слова. Мы можем это сделать. «Наша задача — выбраться и вытащить тех, кто остался. Не оттолкнуть соперника, а приложить все силы для того, чтобы спасти его, если нам повезло больше. Мы должны остаться людьми. Не стать теми, против кого сейчас выходим. Хорошо? Останемся людьми!» Строй молчал. «Понимаю». Я не буду с вами говорить как с детьми и ждать восторженных кличей. Просто подумайте о моих словах. А теперь вперед. Там война в самом разгаре. Те танки, кого указал Волхов, молча двинулись к врагу. Два латника и закутанной в шкуры громила из Исхитолампи. За ним скользнули дамагеры. Их задача выбить охрану портала. Дальше пойдут остальные. Я отыскал взглядом развалившихся на траве бергхемцев. Махнул рукой. Северяне неторопливо поднялись, отряхиваясь. Им тоже пришлось прекратить возлияние после прихода головастика. Поэтому выглядели ребята довольно бодро. Ну, Но... понеслась».